Глава двадцать третья. Маленькая хозяйка большого дома. Два самосвала тяжело разворачиваясь, въезжали на дачный участок. Андрей Алексеевич Гончар в длинных футбольных трусах с вывалившимся голым животом бегал от одного к другому с хмурым видом и показывал, где следует разгружаться. Он каждый день думал о том, что самосвалы стоят бешенных денег. А ещё нужны тракторы и подъёмные краны. Мысленно он досадывал на жену, которая сперва внушила ему, что нужен двухэтажный коттедж, а потом ей взбредело в голову достраивать третий этаж. А это значило по существу ломать уже построенное и возводить всё заново. Стены, конечно, пригодились, но крышу и пристройки пришлось ломать. А если учесть, что на строительстве дома и благоустройстве участка работали ещё 6 человек, то ежедневные затраты вырастали поистине в крокодильскую сумму, пожирали с необыкновенной быстротой все денежные запасы, и Андрей Алексеевич не успевал их восполнять. Хотя деньги текли немалые, помимо зарплаты, и тоже каждый день Игнатов следил за этим строго, так как львиная доля доставалась ему. К слову сказать, и то, что доходило до Андрея Алексеевича, оказывалось немалым. Он уговаривал жену Алёну поездить на эти деньги по белому свету, на Канары или Сейшелы, например. Но Алёна твёрдо сказала: дом из пяти сестёр, владевших деревенским планом после смерти родителей, Алёнка выделялась своим умом и властностью. Остальные сёстры выросли довольно блёклыми, а его Алёна и Черноброва и фигуриста словно других крови. Андрей Алексеевич не усматривал в этом ничего удивительного. Мамаша жены, бобища поперёк себя шире, в молодости была слаба на передок. Всей деревне известно. Может, другие сёстры от отца, Колчиного водоходяги, а его Алёна не только красотой, но и умом взяла. Росла бедной деревенской девчонкой, а сейчас главный бухгалтер в одной из столичных фирм. А эта фирма чем только не зарабатывает. И всё это проходит через Алёнкины руки, превращается в стройные столбики цифр, в которых сам чёрт ногу сломит. Андрей Алексеевич, у которого с математикой всегда было плохо, очень уважал таланты жены и всё, что она говорила, старался выполнять, и это совсем его не тяготило. Она ведь и моложа, отсюда и власть. Её же была идея после раздела имущества скупить земельные доли у сестёр и сделаться хозяйкой большого участка. Землю она обеспечила, а его дело строить. Куда? Куда, идиот, заорал он, словно очнувшись, и побежал, тряся животом и размахивая руками. Скотина! Самосвал разворачивался в том месте, где Алёна успела сделать огуречную грядку. Во всём по вину жене. Андрей Алексеевич с рабочими свирепствовал: "Осёл, сказано было, сгружать в другом углу". По мере того, как росли стены, венские мужики, поглядывая в ту сторону, говорили недобро. Ворует. Откуда у майора милиции такие деньжищи? Такие разговоры доходили до Андрея Алексеевича и были, естественно, неприятны. Тем более, что он давно уже не майор, а полковник. Но народу почему-то запомнилось майор. Поговаривая про воровство, мужики тем не менее здоровались почтительно. И поэтому Андрею Алексеевичу было наплевать на народное мнение. Он давно усёг, что в той большой игре, которая шла кругом, народное мнение ничего не значило. Народец привык, чтобы им помыкали и управляли, думал Андрей Алексеевич. И кроме как дурашливой улыбкой никак не реагирует на любые притеснения. Чего с ним считаться? Пошёл, давай, разгружай, скотина. Заорал Андрей Алексеевич и пошёл в сваливающихся тапочка к другому самосвалу, который прижался задом в угол высокой железной ограды. Лицо его при этом принимало такое свирепое выражение, что водители и рабочие побаивались. Андрей Алексеевич считал, что таковыми и должны быть нормальные отношения между хозяином и работниками. А что ему рабочие? Сегодня одни, завтра другие. Детей что ли с ними крестить? Субботу и воскресенье, если не выпадали дежурство, Андрей Алексеевич старался проводить на даче, руководил строительством. Но и в его отсутствие работа кипела. Алёна тоже выбиралась на неделе, чтобы понаблюдать. Для охраны, помимо своих подчинённых, Андрей Алексеевич завёл молодого огромного пса, посадил его на цепь. И теперь рыжий лохматый образина, обалдев от грохота и скрипа машин, метался на цепи возле своей наспех сколоченной будки, пугаясь и озлобляясь вместе с хозяином. Несмотря на успешные дела, Андрей Алексеевич не мог отделаться от беспокойства. Строительство дачи требовало всё больше средств, и через Аэрофлот должны были прийти огромные деньжищи. 5 миллионов евро выделяют западные державы для развития среднеазиатских республик. Теперь государств, чтобы покрепче отделить их от России. Охрана денег, порученных Игнатову, который и собирается их взять руками банковских киллеров. Естественно, что в эту схему будет встроен гончар, который получит свою долю. Пока денежки в Германии, но когда дойдёт до дела, надо будет всё обдумать до мелочей. Андрей Алексеевич всё время просчитывал в уме разные аспекты собственной безопасности. Ещё недавно он был абсолютно спокоен. Однако в последний месяц это чувство улетучилось. Нарушилось несколько обязательных правил безопасности. Хорошо, что успели покончить с крепушом. Покуда этот малый ходил на свободе, и мог быть схвачен органами правопорядка в любой момент. они все весели на волоске. Андрей Алексеевич перестал спать. Теперь крепыш мёртв, и уже ничего никому не скажет. Обдумывая его судьбу в связи со своей собственной, Андрей Алексеевич пользовался мысленно воровскими кличками Хотя уже было известно, что крипыш это Али Колтухов, уроженец Стопинской деревушки, бежавший из дома от отца-алкоголика, скитавшийся с бомжами, попавший в банду борца и им же уничтоженный. Но оставалась ещё Марина Векулова, которая этого самого борца могла опознать. И эта опасность, висевшая постоянно, тяготила Андрея Алексеевича. Девчонка была опасна, как заряженная бомба. По настоянию турецкого начальник мура Грязнов приставил к Марине охрану, и это правильно. Если бы вслед за отцом раздевались с ней, случился бы такой скандал, что не уседеть ни Грязнову, ни самому Андрею Алексеевичу. Как заместитель Гризнова он и должен был следить, чтобы охрана работала без сбоев, оберегая Марию от киллера в борца. Как в пословице, рубить суг на котором сидишь. Потому что с самим борцом Геннадием Павловичем Борцовым, законченным убийцей, Гончар Андрей Алексеевич, заместитель начальника Мура, был очень даже тесно связан. Вывод напрашивался сам собой. борца следовало убрать. В деле с Аэрофлотом он ещё понадобится. К кому же, как не ему, брать европейские денежки? Пусть получит свою долю и сразу же точка. Промедление смерти подобно, как сказал римский император, переходя Рубикон. А может быть, и ещё ранее. Мимо дома проехал кортеж свадебных машин. У кого-то в деревне гуляли. Андрей Алексеевич, как был в трусах, вышел поглядеть. Через дорогу кто-то из молодёжи, а также видно было пожилых, протянув верёвку. Кортеж остановился. По обычаю, собравшиеся потребовали с жениха выкуп несколько бутылок водки. Жених с невестой вышли из машин. Невесту тотчас окружили подружки, жениха пошёл расплачиваться. Музыка и веселье разносились по всей деревне. Получив водку, деревенские убрали верёвку, и свадебный кортеж получил возможность двигаться дальше. Среди подружек невесты Андрей Алексеевич вдруг заметил Марину Викулову и обомлел. Успел подумать, как тесен мир, и тут же в стороне обнаружил приткнувшуюся к обочине чёрную машину. Охрана, назначенная им, делала своё дело. И Андрей Алексеевич, только что переживший несколько неприятных минут, восхитился собственной значимостью. Ближе к вечеру на своём сеторении появилась Алёна. Не могла не поинтересоваться делами, хотя фирма её работала в выходные. Алёна привезла с собой карбонат, фрукты, крепкий чай в двух термосах. Она была за рулём и о выпивке не думала, но Андрей Алексеевич сам обо всём позаботился. Когда на голых досках Алёна соорудила нечто вроде обеденного стола, Андрей Алексеевич сбегал за коньяком. Ему не страшна была никакая ГАИ, себя он знал. Однажды после выпитой бутылки коньяка он провёл машину из-за города до самого центра Москвы, и дорожная милиция только успевала отдавать честь. Делаю третий этаж, как ты просила, сказал Андрей Алексеевич, налив себе коньяк и чокнувшись с бутылкой. Не любил пить ничёка из. Алёна Расину кивнула. По её глазам было видно, что она просчитывает какие-то одной ей ведомые варианты. В такие минуты Андрей Алексеевич перед ней робел. Несмотря на свои годы, Алёна была ещё очень хороша. Дивный цвет лица, огромные глазищи и фигура, как у двадцатилетней. Да кто ей даст тридцать семь? Дом был записан на нее, потому что она была хозяйка земли. И Андрей Алексеевич иногда с робостью думал, что когда он достроит дом, Алена его просто выгонит поганой метлой. Сын не вступится, у него свои проблемы. К тому же он обожает мать. Это же надо. Марину Викулову занесло в эту самую деревню. С внезапным раздражением подумал Андрей Алексеевич и почувствовал, что для него это совпадение крайне неприятно.